Глава двадцатая. Одину понравится. Сначала я увидел свой дракар. Взятый железом уздечного ярла Вигмора зубовного скрежета северный змей преспокойно отдыхал на берегу, привязанный к здоровенному валунам. В голову пришла неожиданная мысль. А не наложит ли лапу наследники Вигмара на принадлежавший их папе корабль? Я бы на их месте именно так и сделал. Впрочем, у меня другая задача. Корабль он никуда не денется. Гудрун. Гудрун я не видел. Зато увидел, чтобы перебить в этом поселке всех, кто способен держать оружие, нас двоих маловато. И не сказать, чтобы обитатели здесь не были совсем уж беспечны. Вон наверху явно дозорные. Значит, надо застать их врасплох. Единственный шанс. Мы просто въедем в поселок, сказал я. По дороге, не торопясь. Вряд ли они испугаются двоих. Побратим хмыкнул, но спорить не стал. Можно и так. Он уже настраивался на драку, а значит, в нем уже просыпался воин Одина, бerserk. А берсерку все равно, сколько перед ним врагов, для него все они уже мертвы. Ты только не торопись оборачиваться в медведя, попросил я. Давай сначала разведаем, что да как. Договорились? Ага. Охотно согласился Свартхевди. Хотелось бы верить, что он вытерпит. Но как-то не верилось. Берсерк это берсерк. Он как безумно увлеченная женщина, которая каждый раз говорит себе: я буду держать себя в руках, я взрослая, уверенная в себе дама. Однако увидев любовника, вдохнув его запах, моментально слетает с резьбы. В поселок мы въехали спокойно, неторопливо, уверенно, как свои. Нас увидели, но, как я и предполагал, особого внимания не обратили. Подумаешь, пары всадников, пусть даже и вооруженных, в усадьбе бойцов в десятеро больше. О чем тут беспокоиться? Так же флегматично глянул на нас исконец сидевший на камешке и точивший секиру, глянул, отвернулся и вдруг замер, напрягся, вновь поднял голову и вскочить и закричать он не успел. Медвежонок метнул копье, наконечник которого вышел усконца из спины. Бросок у моего попротима поставлен как надо. Свартхевди соскользнул с коня, одновременно перебрасывая щит со спины в левую руку, а правой извлекая меч. Я последовал его примеру. Мы обогнули дом и увидели еще пятерых мужчин, без оружия, но судя по длинным волосам свободных. Они нас тоже увидели, но слишком поздно. На этот раз без шума не обошлось, но мы убили всех. Вернее, Свартхевди убил. Он еще не обратился полностью, но уже был куда быстрее меня. Через вход крикнул мне медвежонок, а сам с разбега взлетел на крышу длинного дома. Один взревел он. Смотри на меня, тебе понравится то, что ты увидишь. и соскочил в продух. Большой сюрприз для тех, кто внутри, вернее, сначала на печь, а уж потом на голову, обрушивается берсерк. Я кинулся ко входу в длинный дом и увидел, что из него выскочили двое, без броней, но с копьями. Выскочили, завертели головами, выискивая опасность. И тут, за их спиной... Ну да, мой побратим не удержался. Я услышал яростный медвежий рев. Парочка с копьями тоже его услышала, аж подпрыгнули на месте, отвлеклись. А вот и я. Черт, все же до полного восстановления мне еще далеко. Тело повинуется, но при этом буквально скрипит от натуги, и рука отзывается болью на каждый удар. Впрочем, ударов всего два, два удара, два покойника. Оп, я вовремя удержал клинок, потому что из дома повалились отнюдь не бойцы, женщины, дети. Внутри вопили и визжали, но все перекрывал йотуну Фрёвсвартхёвди. В, в доме что-то рушилось, ломалось с треском, с грохотом. Выскочившие наружу, не останавливаясь со всех ног улепетывали наверх в горы. Я не мешал, ждал, когда полезут двойно. не полезли. Рев стих, я вошел. Медвежонок сидел, привалившись к опорному столбу. Дышал, как загнанная лошадь с хрипом, но был в сознании и, кажется, понемногу успокаивался. Похоже, сумел выйти из оборотнического транса самостоятельно. Вот это уже что-то новенькое. Зато вокруг все как обычно, то есть как на бойне. Вернее, как в общественном сортире, в который угодила бомба. Все парушено, все в крови, дерьме и ошметках плоти. Свартхевди открыл глаза, глянул на меня вполне осмысленно и прохрипел: «Рана открылась. Перевижи». Сообразить, какая именно рана открылась, было трудновато, поскольку медвежонок был в крови с головы до ног. Плечо, левое. Точно шов разошелся. Кровить немного, ничего страшного. А кто это там возится под лавкой? Ах ты мелкий поскудник! Я перехватил мальца, который вознамерился воткнуть нож в моего брата. Совсем мелкий мальец, лет восьми. Лейф все равно тебя убьет, все равно, заверещал мальчишка. Я отнял у него нож и направляющим пинком отправил к выходу. Убей! – прахрипел медвежонок. Догони и убей! Тот, кто поднял на меня нож, убить! Я с детьми не воюю, – буркнул я. Дурак! Логика попротивима была мне понятна. Лет через пять ребенок превратится в бойца и будет мстить. И уж если у него хватило храбрости напасть сейчас, то боец из него выйдет действительно опасный. Я внимательно оглядел дом. Убедился, что не осталось никого способного угрожать медвежонку, и, откинув полок, шагнул наружу. Железо с лязгом ударило мне в грудь, но не пробило панцирь, да и на ногах я устоял. Это потому, что удар был нанесен женской рукой. На одном ударе сердитая тетка не остановилась, новый был нацелен уже в лицо. Я без проблем сбил его щитом, и щитом же не сильно приложил воительницу по голове, отправив нокаут. А тетка-то непростая: на голове, на шее серебро, а на запястьях и вовсе золото. Что ж, я возьму его в качестве выкупа за теткину жизнь. Нет, но、ну、какая же тут красотища: синий фьорд, черные скалы, белые снежные горы, дикая, первозданная. Так, а кто это к нам поспешает? Четверо, вооруженные, причем не хило, как раз для драки. А я, как обидно, не в лучшей форме. Следовательно, надо выбрать местечко, на котором их численное преимущество не будет сказываться так остро. Вот хоть, например, взгляд упал на дракар, а это мысль. Я помчался к берегу, взлетел по сходним с разбега, ах! Удар копьем в спину швырнул меня на палубу. В спине что-то хрустнуло. Хочется надеяться, что не ребро. Поднялся не без труда. Болит собака. Нет, дышать вроде нормально. Блин, откуда вас столько? Шесть, семь, девять? И все на меня болезного? И все тупые, как бараны. Толпой по одним сходним. Первого я срезал, как спелый колосок. Второго достал не я, Кто-то особо меткий швырнул снизу топорик, который и долбанул соратника в затылок. Топорик пригодился, тем более щит я выронил, когда летел на палубу. Блин, спина болит не по-детски. Эй, зверь мой персональный, ты где? Я очень остро в тебе нуждаюсь. Еще одну копню я пропустил над головой. Мелькнула мысль перерубить сходня, но я сразу от нее отказался. Тут топор дровосека нужен или альебарда. Дерево хоть и не толстое, но упругое. А вон еще подкрепление с гор сбегает. И уж точно не ко мне на помощь. Над противоположным бортом показалась голова в усиленной железной шапке. Я швырнул топор слевой. Попал или нет непонятно. Но что-то шумом обрушилось в воду. Выпад в сторону сходен не достал. Но и боец не удержался, полетел на камешких. Будь я в нормальной форме и не останься в доме медвежонок, сейчас разбежался бы и сеганул вниз, добежал до лошадок и ловите меня, мальчики. Медвежонок, медвежонок, как я тебе рад, братишка. Нагнув голову, чуть косолапья чисто медведь мой по брати мчался на выручку, молча. Потому никто не обращал на него внимания, пока он не начал. Берсерк — это в первую очередь быстрота. Через толпу врагов он пробежал практически не останавливаясь. Меч хлестнул трижды, и три тела осели на землю. Добежав до борта дракона, Свартхевди развернулся, ударил крест на крест, вышибев щит и вскрыв грудную клетку. Вороги отшатнулись, а то ж. Надо отметить, Уберсерка в боевом варианте очень неприятное лицо. Собственно, это и лицом назвать нельзя. Багровая ряха, с выпученными красными глазами, рот разъявлен, слюна течет по бороде, башка раскачивается из стороны в сторону. Оборотень одним словом. Спасться можно, если встать щит к щиту и держаться, держаться. И утыкать берсерка стрелами в три-четыре лука от всех не увернется. Наихудший же вариант дать деру. Сконцы надо отдать им должное, проявили храбрость. Мигом собрали строй, осчастинились копьями. Но копья ведь и у меня есть, целый ящик. Обить сверху милое дело. Я успел метнуть только два. но хватило, чтобы строй развалился как раз в тот момент, когда Свартхевди ломанулся в атаку и вместо плотной преграды встретил забор с дырками. Трое сразу в минус, четвертый словил от меня копье. Сколько осталось? Да неважно, потому что нервички у ребят не выдержали и они сделали ноги. Недалеко. Берсерк. От него разве что на лошади ускакаешь, если лошадь хорошая. Вот теперь все. Завод кончился, и медвежонок мягко осел на песок. Я остался один на один с беспощадным миром и с пониманием того, что где-то гуляет в добром здравии похититель моей жены, для которого я сейчас легчайшая добыча. Надо уходить. Гудрон, девочка моя, где ты? Прости, что не уберег. Прости, что сегодня вот так. впустую. Я ухватил беспомощное тело медвежонка, намереваясь подтащить его к лошадям, но тут же отпустил, сообразив, что проще привести сюда лошадей. Я чувствовал, что за мной наблюдают десятки глаз. Те, кто спасся, не убежали далеко, увидев, что нас всего двое, вернее уже один. Их много, но они нападут. Не тот у них менталитет, чтобы напасть на нас. Только что сам двое укокошивших два десятка вооруженных подготовленных бойцов. Взгромоздить медвежонка на спину лошади не удалось, силёнок не хватило. И это к лучшему, потому что я понял не лучший вариант. Из куска парусины и трех метров веревки я соорудил нечто вроде гамака, в который уложил свартхёдди, а потом постепенно подтянул ткань наверх и прикрепил к лошадиные упряжи. Затем сходил в здешнюю конюшню, отыскал наименее заморенную скотинку, оседлал. Очнулась воинственная тетка, осыпала меня страшными угрозами и издали. Ай, начкать! Главное, чтобы драться не сунулось. Не посмела. Куча мертвых и умирающих вокруг — неплохое предостережение. Ага. А вот и давишь нехрабрый молец. Внучок, надо полагать, или племянник. Зыркает волчонком, но не удирает, храбрый. Воздух воняет смертью. Надо валить и по-быстрому. Уйти и вернуться уже с ирландцами. Забрать гудрун, забрать дракар, наказать предателя. Но когда я сел на коня и развернулся, то обнаружил, что путь к отступлению отрезан.